Глава тринадцатая В три часа, несколько позже обыкновенного, опекуны и гости появились снова в парадных апартаментах. В одной из двух больших зал был накрыт стол. Разумеется, к обеду были приглашены и другие лица. Две штатные барыни, двое нахлебников из дворян, Анна Павловна Мрацкая, ее сын Илья и две старшие дочери. Из всех главных обитателей Крутоярска отсутствовал только Никифор Неплюев, ни вдруг отлучившийся в Самару. Обед прошел угрюмо, беседа не клеилась. Все были возбуждены и враждебно настроены. Казалось, что за столом сидели не только два, а несколько враждебных лагерей. И действительно, в желаниях и интересах присутствующих была полная разногласица. Если бы не молодой князь, Весь обед, разговаривавший поочередно со всеми и много рассказывавший о столицах, то обед мог пройти при полном молчании. Не только Мрацкий, но и Щепина не давала себя труда скрывать свое неудовольствие и равно открыто неприязненно смотрели на двух незваных гостей. После стола все перешли в соседнюю Аннинскую гостиную, прозванную так вследствие того, что в ней мебель и шпалеры, были под цвет орденской ленты святой Анны. Приглашенные занялись поданными сластями, вареньем, с смоквами и наливками. Зверев подсел к Нилочке и стал тотчас же просить ее показать свои работы, рукоделие, и затем сказав, что он много слышал об ее способностях к рисованию, стал просить показать ему и князю все ее рисунки карандашом и постелью. Нилочка долго отказывалась, но на помощь к Звереву явился князь и стал настолько убедительно и настойчиво просить Нилочку показать рисунки, что девушка решилась и велела их принести. Их оказался целый большой портфель. Рисунков хороших было довольно мало, но гости, конечно, расхвалили все до небес. Нилочка сначала не поняла, Зачем, собственно, и Зверев, и князь так настойчиво пристали со своей просьбой? Но затем, когда Зверев снова стал складывать все рисунки в портфель на глазах у Нилочки, она сразу поняла все и вспыхнула. Зверев, украдкой ото всех присутствующих, ловко вынул из бокового кармана сложенный лист бумаги и, многозначительно глядя ей в глаза, вложил его среди рисунков, Завязав и передавая все девушке, он тихо выговорил «Прочтите! Важно!». Зверев сделал все настолько искусно, что никто ничего не заметил. Даже Марьяна Игнатьевна, не спускавшая глаз ни с князя, ни с прежнего опекуна, не заметила ни вложенной бумаги, ни роковых двух слов. Просидев часа два, несмотря на то, что беседа тоже не клеилась, Гости стали откланиваться. Зверев заявил от себя и от имени князя Льгова, что, несмотря на любезное приглашение хозяйки, они должны в тот же вечер выезжать из Крутоярска, так как дела, не терпящие отлагательств, ждут их в Сызрани. Нилочка насупилась и не ответила ничего, но затем взглянула на князя, и взгляд ее сказал слишком многое не только молодому человеку, но и всем присутствующим. Этот быстрый взгляд девушки как будто говорил, «Что ж, все равно. Все-таки никакой перемены не будет. Мы нечто знаем, и все в наших руках». После этого молчаливого, но красноречивого ответа и мрацкие Марьяна и Игнатьевна, одинаково пораженные, стали заметно смущены. Через час после этого В трех разных горницах большого крутоярского дома происходило нечто особенное, чего никогда не бывало. Нилочка чуть не в первый раз в жизни заперлась у себя в спальне на ключ и, когда кто-то постучался в дверь, ответила кратко «нельзя» и даже не спросила, кто стучит. Она сидела с письмом Зверева на четырех страницах. Бывший опекун – Подробно объяснил молодой девушке, что он приехал с молодым князем сватать его, что князь давно любит ее и просит ее руки. Ожидая отпора со стороны Мрацкого, он нисколько им не удивлен, но считает своим долгом объяснить молодой девушке то, что, конечно, ей совершенно неизвестно.